Глава 4. Фру Осхильд прожила в Йорнгорде большую часть лета. Выходило как-то само собой, что люди приходили сюда попросить у нее совета. Кристин слышала, что отец Эрик говорил об этом бранно и смутно чувствовала, что и родителям ее это не нравится. Но она отгоняла от себя все такие мысли, не раздумывала и над тем, как ей самой относиться к фру Осхильд постоянно бывало с нею и никогда не уставала слушать ее и смотреть на нее. Ульфхильд все еще лежала пластом на большой кровати. Ее личико побледнело так, что даже губы казались белыми, а под глазами появились черные круги. Ее прекрасные золотистые волосы издавали резкий запах пота, потому что их давно не мыли. Они потемнели, развелись, Утратили свой блеск и стали походить на старое перепрелое сена. Девочка выглядела усталой, измученной и терпеливой. Она слабо и болезненно улыбалась, когда Кристин садилась к ней на кровать, заговаривала с ней и показывала разные чудесные подарки, которые Ульфхильд получала от родителей и от всех их друзей и родичей со всей округи. Тут были и куклы, и птицы, и звери, маленькая шашечница, всякие украшения, бархатные шапочки и пестрые ленты. Кристин складывала все это для нее в шкатулку, и Ульфхельд смотрела на нее своими серьезными глазками и со вздохом утомления выпускала из усталых ручек все эти сокровища. Но личико Ульфхельд начинало сиять радостью, когда Фру Осхельд подходила к ней. Она жадно пила освежающие и снотворные напитки, которые Фру Осхельд приготовляла для нее. Никогда не жаловалась, когда та ухаживала за ней. И лежала счастливая, слушая, как Фру Осхельд играет на арфе Лавранса и поет. Она знала много песен, незнакомых людям у них в долине. Часто пела она и для Кристин, когда Ульфхельд спала. И тогда рассказывала ей порой о своей молодости, когда она жила на юге Норвегии и бывала при дворе короля Магнуса и короля Эрика и их жен. Однажды, когда они сидели так и Фру Осхельд рассказывала, у Кристин сорвалось с языка то, о чем она так часто думала. «Странно мне, что вы всегда такая веселая, когда вы так привыкли к...» Она прервала свою речь и покраснела. «Ты хочешь сказать, что я теперь рассталась со всем этим?» Она тихо рассмеялась и потом сказала: Было у меня счастливое времечко, Кристин, и не так я глупа, чтобы жаловаться, хоть мне теперь и приходится довольствоваться снятым молоком и простоквашей, но я до дна выпила свое вино и пиво. Хорошие дни могут тянуться долго, если человек ведет себя благоразумно и осмотрительно и мудро обращается с тем, что у него есть. Это знают все разумные люди. И вот поэтому-то, думается мне, разумные люди и должны довольствоваться хорошими днями, потому что лучшие дни, те дорого обходятся. Люди зовут глупцом того, кто проматывает отцовское наследство, чтобы веселее провести свою молодость. Об этом каждый может судить, как ему угодно. Но я назову настоящим глупцом и дураком того, кто задним умом крепок. И дважды глупый дурак из дураков Тот, кто надеется увидеть около себя прежних соображников, когда наследство промотано. «Что-нибудь случилось с Сульфхильд?» ласково спросила она Рагнфрид, которая сделала резкое движение, сидя у кровати ребенка. «Нет, она спит спокойно», — сказала тая и подошла к Осхильд и Кристин, сидевшему у очага. Взявшись рукой за шест от домовой отдушины, она взглянула в лицо Фру Осхильд. «Этого сказала она. «Конечно», — ответила Фру Осхельд, — «но ведь она и молитвы свои учила до того, как стала понимать их. В тот час, когда человеку нужны молитвы или добрые советы, у него обыкновенно не бывает охоты ни учить, ни понимать их». Рагнфред задумчиво нахмурила свои черные брови. В такие минуты ее светлые глаза, глубоко сидевшие в глазницах, делались похожими на озера, что лежат под горным склоном, поросшим частым темным лесом. Так всегда казалось Кристин, когда она была маленькой. А может, она слышала, как кто-нибудь говорил это. Фру Осхельд смотрела на Рагнфрид с легкой улыбкой. Рагнфрид села на край очага и, взяв ветку, сунула ее в раскаленные уголья. Но тот, кто растратил наследство на дрянной товар, а потом увидел такое сокровище, что за его обладание охотно отдал бы жизнь. Разве, по вашему мнению, он не должен раскаиваться в своем безумии? «Боишься разбить? Не бери в руки, Рагнфрид», — сказала Фру Осхельд. «И кто готов отдать свою жизнь, пусть решается, а там посмотрим, что он добудет». Рагнфрид выдернула горящую ветку из огня, задуло пламя и прикрыло рукой раскаленный конец, так что между пальцами появилось кроваво-красное сияние. О, все это слова, слова и только слова, фру Осхельд. Да и немного на свете такого, что стоило бы покупать столь дорогой ценой, Рагнфрид, сказала та, ценою собственной жизни. Нет, есть, страстно сказала мать. Мой муж, прошептала она чуть слышно. Рагнфрид, тихо сказала Фру Осхельд. Так рассуждала не одна девушка, когда стремилась привязать к себе мужчину и отдавала ему за это свое девство. Но разве ты не читала о мужах и девах, которые отдавали Богу все, что имели, и шли в монастыри или ногами уходили в пустыню, а после раскаивались в этом? Конечно, их называют безумными в божественных книгах, и, пожалуй, грешно было бы думать, что Бог обманул их в этой сделке. Рагнфрид некоторое время сидела молча и неподвижно. Тогда фру Осхельд сказала, «Пойдем теперь со мною, Кристин. Сейчас самое время собирать росу для утреннего умывания Ульфхельд». Двор лежал черным и белым в лунном сиянии. Рагнфрид проводила их через скотный загон до ворот у капустного поля. Кристин видела, как она стоит там, облокотясь, такая тонкая и черная, и смотрит, как девочка стряхивает росу с больших холодных, словно лед капустных листьев, и из склада красинка падает в серебряный кубок отца. Фру Осхельд молча шла рядом с Кристин. Она пошла для того, только чтобы стеречь ее, потому что нехорошо выпускать ребенка одного из дома в такую ночь. Но роса получала больше целебной силы, если ее собирала невинная девушка. Когда они вернулись обратно к калитке, матери там уже не было. Кристин дрожала от холода, передавая запотевший серебряный кубок в руки Фру Осхельд. Озябнув в мокрых башмаках, девочка побежала к стабюру, где спала теперь вместе с отцом. Она уже занесла было ногу на первую ступеньку, но тут из тени под галереей выступила Рагнфрид. Она несла в руках чашку с питьем, от которой шел пар. «Я согрела тебе немного пива, дочка», — сказала мать. Кристин радостно поблагодарила и поднесла чашку к губам. Тут Рагнфрид спросила ее. «Кристин, ведь в молитвах и в том другом, чему учит тебя фру Осхильд, нет ничего греховного или безбожного». «Нет, этого никак нельзя подумать», — отвечала девочка. «Во всех них есть имена Иисуса, Девы Марии и святых». «Чему же она научила тебя?» — снова спросила мать. «Да, про всякие травы, и еще заговаривать кровь, и породавки, и больные глаза, и чтобы моль не заводилась в одежде, и мыши в подклете, и какие травы надо рвать при солнечном свете, а какие имеют силу во время дождя. Но молитвы мне никому не велено читать» а то они потеряют свою силу», — быстро добавила она. Мать взяла пустую чашку и поставила на лестницу. И вдруг схватила дочь руками, крепко прижала ее к себе и стала целовать. Кристин почувствовала, что щеки матери мокрые и горячи. «Сохрани и защити тебя Бог и Пресвятая Дева от всякого зла. Кроме тебя у нас теперь с отцом никого не осталось, кого не коснулась бы наша злая судьба дорогая «Дорогая моя, не забывай никогда, что ты единственная радость твоего отца». Рагнфрид вернулась в зимнюю горницу, разделась и тихонько забралась в постель рядом с Ульфхильд. Она положила свою руку под голову ребенка и прижалась лицом к лицу малютки, так что чувствовала теплоту тела Ульфхильд и резкий запах пота, исходивший от влажных детских волос. Ульфхильд спала спокойным глубоким сном как всегда после вечернего напитка Фру Осхельд. Сено из травы зубровки, подложенные под простыню, одуряюще пахло. И все-таки Рагнфрид долго лежала без сна, не спуская глаз с маленького светлого пятна на потолке. Эта луна светила на роговую пластинку, вставленную в отдушину. В стороне, в другой кровати, лежала Фру Осхельд, но Рагнфрид никогда не знала, спит она или бодрствует никогда осхельд ни единым словом не упоминала об их прежнем знакомстве в былые годы и это страшило Рагнфрид. И ей казалось что никогда еще она не была такой горемычной, и никогда еще ее сердце не сжималось так от страха как сейчас хотя она и знала теперь что лавренс будет опять совсем здоров и ульфиельд останется в живых казалось фру осхельд забавляла беседовать с кристин и они с каждым днем все больше и больше сближались. Однажды, отправившись на сбор трав, они сидели вместе высоко на склоне горы на зеленой лужайке над каменистым обрывом. Сверху виден был двор на форме, и они различали красную куртку Арна, сына Гюрда. Он приехал верхом вместе с ними, и теперь стерег лошадей, пока Фру Осхельд с девочкой собирали травы в горной роще. Пока они сидели там... Кристин рассказывала Фру Осхельд о своей встрече с горной девой. Она не думала об этом в течение многих лет, но тут все снова ей вспомнилось. И во время рассказа ей вдруг почудилось, что между Фру Осхельд и горной женщиной есть какое-то сходство, хотя она отлично знала, что они не похожи друг на друга. Когда она кончила рассказывать, Фру Осхельд некоторое время сидела молча, глядя вниз на долину. Наконец она сказала, «Умно было с твоей стороны, что ты убежала, раз ты была еще ребенком в то время. Но разве ты никогда не слыхала о людях, взявших золото, которое протягивал им горный дух, а потом обращавших самого тролля в камень?» «Я слыхала такие сказки», — отвечала Кристин, «но никогда не решилась бы это сделать. И, по-моему, это некрасиво». «Это хорошо, если человек не решается делать то, что кажется ему некрасивым», сказала Фру Усхельд, усмехнувшись. «Но зато не так уж хорошо, если человеку что-нибудь кажется некрасивым, потому только что он не решается это сделать. Ты очень выросла за это лето», вдруг заметила она. «А ты знаешь сама, что будешь красивой?» «Да», сказала Кристин. «Говорят, что я похожа на отца» фру Фруосхель тихо засмеялась. «Да, во всяком случае для тебя было бы лучше, если бы ты походила на лавранца и душой и телом. Все-таки будет жалко, если тебя выдадут замуж здесь, в долине. Не следует презирать ни крестьянских привычек, ни хуторских обычаев, но все эти знатные люди здесь в горах считают себя такими важными, что равных им прямо нет во всей норвежской земле». Они верно удивляются, как это я могу жить и благоденствовать, когда они закрыли передо мною свои двери. Но они ленивы, высокомерны и не хотят учиться новым обычаям, осваливают вину на старую вражду с королевской властью в одни сфере. Это ложь. Твой прадед помирился с королем сферы и принимал от него подарки. Но если твой дядя захотел бы вступить в свиту нашего короля и служить ему, то ему пришлось бы обтесаться и снаружи, и внутри, а делать это вашему тронду неохота. Но тебе, Кристин, надо бы выйти замуж за человека, воспитанного по-рыцарски, куртуазного». Кристин сидела, глядя вниз на красную спину Арны во дворе усадьбы Форма. Она сама не сознавала этого, но когда Фру Осхельд говорила о том мире, в котором она прежде вращалась, то Кристин всегда представляла себе рыцарей и графов в образе Арна. Прежде, когда она была еще маленькой, она представляла себе их в образе отца. «Сын моей сестры Эрленд, сын Николаса из Хьюсабю, вот кто мог бы быть подходящим женихом для тебя. Он вырос очень красивым, этот мальчишка. Сестра моя Магнхильд навестила меня в прошлом году, проезжая через долину, и брала с собой сына». Да его ты не получишь в мужья. Хотя я бы охотно покрыла вас покрывалом в брачной постели. У него волосы так же черны, как твои светлые и красивые глаза. Но если я не ошибаюсь в зяте, то он, наверное, уже присмотрел для Эрленда невесту получше тебя. «А чем я не нехорошая невеста?» — с удивлением спросила Кристин. Она никогда не обижалась на то, что говорила Фру Осхильд но все же почувствовала себя несколько униженной и подавленной, тем, что та ставит себя как будто выше ее родных. «Да ты хорошая невеста», — сказала та. «Но все-таки трудно тебе ожидать, что ты породнишься с моим родом. Твой предок был иностранцем и стоял вне закона. А еслинги сидели и плесневели по своим усадьбам так долго, что скоро никто и не вспомнит о них за пределами этой долины. А нам же с сестрою» достались племянники королевы Маргарет, дочери Скюля. Кристин не посмела возразить, что не ее предок, а брат его прибыл в Норвегию, будучи объявленным вне закона. Она сидела, глядя через долину на темные уступы гор и вспоминала о том дне много лет назад, когда, стоя на пустынном плоскогорье, увидала, как много гор между ее родной долиной и миром. Тут фру Осхельд сказала, что пора возвращаться домой и велела Кристин позвать Арне. Кристин приставила руки к рту и стала аука и махать шейным платком, пока они не увидели, что красное пятно внизу во дворе зашевелилось и замахало им в ответ. Спустя некоторое время фру Осхельд уехала домой, но осенью и в первую половину зимы часто приезжала на несколько дней в Йоренгорд Кульфхельд. Девочку начали уже поднимать с постели и пробовали приучать ее держаться на ногах, но они подламывались, когда она пыталась встать. Она постоянно жаловалась, была бледна, уставала, и ее очень мучил корсет, который Фру Осхельд сделала для нее из конской кожи и тонких ивовых прутьев, поэтому она предпочитала тихо лежать на коленях у матери. Рагнфрид постоянно держала на руках больную дочку, так что теперь всем домом управляла Турдис. По приказанию матери Кристин всюду следовала за Турдис, помогая ей и учась у нее. Кристин скучала по Фру Осхельд и ждала с нетерпением каждого ее нового приезда. Иногда Фру Осхельд много разговаривала с нею. Иной же раз девочка напрасно ждала от нее хотя бы одного слова сверхпривета при приезде и отъезде. Осхильд проводила время в беседах только со взрослыми. Так, по крайней мере, всегда бывало, когда вместе с нею приезжал и ее муж, потому что теперь случалось, что и Бьерн, сын Гюннера, сопровождал ее в Йорюндгорд. Лаврен съездил как-то осенью в Хеук, свести фру Осхильд плату за лечение. Лучший серебряный кувшин с блюдом к нему. Лавранс остался ночевать в Хеуге и после очень расхваливал это имение. Оно красивое, хорошо ведется и совсем уж не такое маленькое, как говорят люди, рассказывал он. А в жилых помещениях все в достатке. И обычаи в доме благопристойные, как у знатных людей на юге Норвегии. Какого мнения был Лавранс о Бьерне, он не говорил но всегда принимал его прекрасно, когда тот сопровождал жену в Йорентгорд. Но к Фру Осхельд Лавренс относился необычайно хорошо и говорил, что, по его мнению, большая часть всяких роскозней о ней – в раке. Он говорил также, что лет двадцать тому назад ей вряд ли нужно было прибегать к колдовству, чтобы привязать к себе мужчину. Теперь ей было уже под шестьдесят, но она все еще выглядела молодою и была очаровательна и прекрасна. Кристин чувствовала, что матери все это очень не нравится. Правда, Рагенфрид никогда не говорила про фру Осхельд, но однажды она сравнила бьорна с желтой, придавленной к земле травою, которую находишь растущей под большими камнями, и Кристин нашла, что это очень похоже. бьорн выглядел удивительно полинявшим, несколько жирным, бледным и неповоротливым, и слегка пляшивым, хотя он был всего лишь немногим старше Лавренса но все же лицо его сохранило следы былой красоты. Кристин ни разу не перемолвилась с ним словом. Он вообще мало говорил, и обычно, как войдет в горницу, так и сидит на том самом месте, куда ему пришлось впервые усеться до тех пор, когда надо отправляться спать. Он безмерно много пил, хотя это мало действовало на него почти ничего не ел и время от времени смотрел пристально и задумчиво на кого-нибудь из присутствующих своими удивительными выцветшими глазами. Родичи и Сюндбю ни разу не показывались с тех самых пор, как случилось несчастье. Лавренс же раза два ездил в Воге. Но отец Эрик по-прежнему бывал в Йорюндгорде. Там он часто встречался с фру Осхильд, и они ладили. Все считали, что это очень хорошо со стороны священника, который и сам был весьма искусным врачом. Это, вероятно, и была одна из причин, почему владельцы больших поместьий не обращались за советами к Фру Осхльд. во всяком случае не делали этого открыто. Они считали священника достаточно искусным. Но к тому же им трудно было решить, как держать себя с теми двумя так или иначе как бы изгнанными из их собственного круга. Но отец Эрик говорил, что хлеба они друг у друга не отбивают. А что касается колдовства Фру Осхельд, то ведь не он ее духовный отец. Возможно, что Фру Осхельд знает несколько больше того, что полезно для спасения души. Но нельзя забывать, что невежественные люди охотно говорят о колдовстве, когда женщина умнее своих соседей. Фру Осхельд со своей стороны очень хвалила священника и прилежно посещала церковь, если ей случалось гостить в Йорюндгорде в праздничные дни. Рождество в этом году было грустное. Ульфхильд все еще не могла стоять на ногах, и затем не было ни слуху, ни духу, а роднее Сюндбю. Кристин знала, что об этом уже говорят в округе, и что отец принимает это близко к сердцу. Но матери было все равно, и это, по мнению Кристин, было очень гадко. Но вот однажды вечером, уже к концу праздников, приехал в больших санях Сигюрд, домашний священник Тронда Еслинга, и целью его приезда было пригласить их всех в гости в Сюндбю. В окрестных приходах недолюбливали отца Сигюрда, потому что, собственно говоря, это он управлял всеми владениями Тронда. Во всяком случае, вина всегда падала на него, когда Тронд поступал сурово или несправедливо а по правде сказать, Тронт изрядно притеснял своих крестьян. Священник необычайно хорошо писал и считал, знал толк в законах и был искусным лекарем, хотя, может быть, не таким уж искусным, каким сам себя считал. Но, глядя на его поведение, никто не поверил бы, что такой он умный человек. Часто он говорил глупости. Рагнфрид и Лавренсу он никогда не нравился. Но все в Сюндбю, понятно, ценили его очень высоко, и вместе с ним были очень обижены, что его не позвали Кульфхильд. И вот по несчастной случайности вышло так, что когда отец Сигюрд приехал в Йорюндгорд, там уже были Фру Осхильд с мужем, а кроме того отец Эрик, Гюрд и Инга из Финсбрэкена, родители Арны, старый Ион из Лобсгарда и один из братьев-проповедников из Хаммара, брат Осгауд. Пока Рагнфрид распоряжалась, чтобы столы были вновь накрыты и было подано угощение для гостей, а лавренс читал привезенные священником письма, тот захотел осмотреть Ульфхильд. Она была уже уложена в постель и спала, но отец Сигюрд разбудил ее, начал щупать ей спину, руки и ноги и расспрашивать сначала довольно ласково, а потом нетерпеливо, потому что она испугалась его. Сигюрт был росту маленького почти как карлик, но с большим огненно-красным лицом. Когда он захотел поднять Ульфхельд с кровати и поставить на пол, чтобы попробовать, держит ли ее ноги, она принялась кричать. Тут Фру Осхельд встала, подошла к кровати и покрыла Ульфхельд меховым одеялом, сказав, что девочка теперь такая сонная, что не могла бы стоять на полу, даже если бы у нее были здоровые ноги. Священник было возвысил голос, его ведь тоже считают хорошим врачом. Но Фру Осхельд взяла его за руку, повела на почетное место, усадила и начала рассказывать обо всем, что Анна делала с Ульфхельд. Причем спрашивала его мнение о каждой мелочи. Тогда он несколько смягчился и стал есть и пить разные вкусные вещи, приготовленные Рагнфрид. Но по мере того, как пиво и вино действовали на его голову, Отец Сигюрд опять приходил в дурное настроение, искал ссоры и раздражался. Он отлично знал, что никто из находившихся здесь его не любил. Сперва он обратился к Гюрду, который был управителем в имении хаморского епископа в Вога и Силе, а у епископа с Строндом, сыном Ивара, бывало много тяжб. Гюрд отвечал скупо, но Инга, жена его, была вспыльчива. А тут еще вмешался в разговор брат Озгоуд и молвил, «Тебе не следовало бы забывать, отчи Сигерт, что наш достопочтенный пастырь, отец Ингелд, также и твой владыка, а мы в Хамморе достаточно понаслышались о тебе. В Сюндбу ты катаешься, как сыр в масле, и мало думаешь о том, что тебя поставили в священники не для того, чтобы ты был им тронды и помогал ему во всех его беззакониях, На погибели его души и умаление прав церкви разве ты никогда не слыхал, что бывает с непослушными и вероломными священниками, которые подают советы против своих духовных отцов и начальников или ты не знаешь как ангелы привели однажды святого томаса из кантонбурга к дверям ада и дали ему заглянуть туда он очень удивился, что не видит там ни одного из своих священников, которые шли против него как ты идешь против своего епископа он только что хотел восхвалить милосердие господне, потому что этот святой человек искренне желал спасения всем грешникам, но тут ангел попросил черта приподнять немного хвост и тут наружу с громким треском и отвратительной серной вонью вылетели все те священники и ученые мужи которые предали достояние церкви и тогда он увидел куда они попали «Врешь, монах», — сказал священник. «Я тоже слыхал эту сагу. Но только не священники, а нищенствующие монахи вылетели из зада дьявола, как из осиного гнезда». Старый Ион захохотал громче всех работников и закричал. «Мне думается, там были обе породы». «Тогда, значит, у черта здорово широкий хвост», — сказал бьорн сын Гюнера. Афру Осхельд улыбнулась и заметила. «А разве ты не слыхал, что все злое таскает за собой длинный хвост?» «Молчи, Фру Осхельд!» — закричал отец Сигюрд. «Не тебе бы уже говорить о длинном хвосте, которое злое таскает за собою. Ты восседаешь тут, словно хозяйка здесь ты, а не Рагнфрид. Но все-таки странно, что ты не сумела вылечить ей ребенка, или у тебя не осталось больше той живой воды, которой ты когда-то торговала» той, что может срастить разрезанную на куски овцу, когда ее уже варят в котле, и превратить женщину в девушку на брачном ложе. «Я отлично знаю о свадьбе в этом самом приходе, когда ты приготовила омовение для совращенной невесты». Отец Эйрик вскочил, схватил священника за плечи и ноги и перебросил его через стол так, что попадали кувшины и кружки. Еда и напитки полились по скатерти и по полу, а отец Сигурд в разорванной одежде растянулся на полу во весь рост. Эрик обежал вокруг стола и хотел еще раз ударить Сигурда, покрывая своим громовым голосом поднявшийся шум и гам. «Заткни свою грязную глотку, ты бесовский поп!» Лавренс попробовал разнять их, а Рагнфрид стояла у стола бледная, как смерть, ломая руки. Тут подоспела Фру Осхельд. Помогла отцу Сигерду встать на ноги и вытерла кровь с его лица. Она влила ему в рот кубок меду и сказала так. «Не годится быть таким суровым, отец Эрик. Что уж, и пошутить при тебе нельзя, тем более, когда все подвыпили. Садитесь-ка теперь по местам, и я расскажу вам об этой свадьбе. Случилось это все не в нашей долине, и не я была той счастливицей, которая умеет приготовлять такую воду». «Если бы я умела варить ее, то мы не сидели бы теперь в своей крошечной горной усадьбе. Я была бы тогда богатой и владела бы поместьями где-нибудь в больших приходах, вблизи от города, монастырей, епископы и соборного капитула», — так говорила она, улыбаясь трем духовным особам. «Но кто-то действительно знал в старые дни такое искусство» потому что это произошло во времена короля Инги, если я не ошибаюсь, А женихом был Петр, сын Лодина из брата Лаа, Но которая из трехх его жен была невестой нельзя сказать, потому что еще до сих пор живы потомки всех всехтр. Ну так вот, у этой невесты были причины жаждать обладания живой водой, и она раздобыла ее и приготовила себе омовение в подвале. Но только она собралась искупаться, как в подвал вошла ее будущая свекровь. Она очень устала за дорогу и была вся в грязи, так как приехала верхом на свадьбу. И вот она раздевается и лезет в чан. Была она уже старой женщиной и прижила от Лодина девятерых детей. Но в эту ночь и Лодин, и Петр испытали то, чего они вовсе не ожидали. Собравшиеся громко захохотали, А Гюрт с Ионом стали кричать, что Фру Осхельд должна рассказать еще несколько таких побосенок. Но Фру Осхельд отказалась. Здесь сидят два священника с братом Осгаутом. Да молодые парни и служанки. Прекратим лучше эти разговоры, пока они не стали неприличными и грубыми. И вспомним, что стоят праздники. Мужчины шумели и кричали, но женщины поддерживали Фру Осхельд. Никто не заметил, что Рагнфрид вышла из горницы. Но немного спустя Кристин, сидевшая дальше всех на женской скамье среди служанок, собралась идти спать. Она спала в доме у Турдис, потому что в главном доме было очень много гостей. На дворе был трескучий мороз, и северное сияние переливалось и мерцало над крутыми горными лбами. Снег скрипел под ногами Кристин, когда она, стуча зубами от холода, бежала через двор, скрестив на груди руки. И вдруг она заметила, что в тени старого сарая кто-то быстро ходит взад и вперед, скидывает вверх руки, ломает пальцы и громко причитает. Узнав мать, Кристин с ужасом подбежала к ней и спросила, не больна ли она. «Нет-нет», — раздраженно ответила мать, — «мне просто надо было выйти на воздух» иди ложись дитя мое кристин повернулась чтобы идти но тут мать тихонько окликнула ее вернись в большую горницу и ложись вместе с отцом и Ульфхильд. обними ее крепко чтобы он нечаянно не придавил ее он спит так тяжело когда пьян а я подымусь в старый стабюр и переночую в нем господи иисусе матушка сказала кристин вы замерзнеете насмерть если будете спать там да еще одна «И что скажет отец, если вы не ляжете спать в своей постели?» «Он ничего не заметит», — отвечала мать. «Он уже почти спал, когда я уходила. А завтра утром он поздно проснется. Иди и делай так, как я сказала». «Там вам будет так холодно», — дрожа пробормотала Кристин, но мать, на этот раз немного ласковее, приказала ей идти, а сама заперлась в стабюре. Там было так же холодно, как и на дворе, и темно, что в могиле. Рагнфрид ощупью добралась до кровати, сорвала с себя головной платок, развязала башмаки и забралась в постель под шкуры. Они были холодны, как лед. Рагнфрид будто погружалась в снежный сугроб. Она накрылась с головой, подобрала под себя ноги, засунула за пазуху руки и так лежала, плача, то совсем тихо, и слезы бежали ручьями по ее щекам. А то громко рыдая и скрежеща зубами. Наконец она все-таки согрела свою постель настолько, что начала понемногу забываться. И так и заснула в слезах.